всё, что было в прошлой жизни, оставлено там, где теперь буршуют океанские волны. В результате такого исхода люди оказываются без всяких привычных атрибутов цивилизованной жизни, и существование их теперь зависит только от умения охотиться, выкапывать съедобные корни, строить из природного материала жилище и добывать огонь. Со временем любимая семейная реликвия превращается в скребок для выделки шкур, увесистое оружье за неимением патронов и магазинов, в котором можно их купить, в колотушку для забивания колёв. И через какие-нибудь пару тысяч лет мы увидим знакомое нам по учебникам первобытное общинное общество, в котором выжили только самые неприхотливые в гигиене и непривередливые в пище. Те работяги, которые раньше считались людьми второго сорта. Их ум без особых притязаний, а образ жизни размерен и однообразен на долгие века. Звездная ночь раскинулась над новой землей, костер горит живым огнем у входа в обжитую пещеру, и мать рассказывает детям старые предания о потерянном рае пройдут тысячи лет, минуют эпохи всеобщего оледенения, народы в поисках лучшей доли земли бетаванна не раз переселятся на новые места. Пережиты ледниковые периоды заставят человека уменьшиться в росте, в разных частях суши формируются разные племена, этнические группы, которые новыми легендами начнут отсчёт своей послепотопной истории. Одни выродятся в новых неандертальцев и канивалов, другие придут к расцвету цивилизации и славы также, как мы видим сейчас, будут соседствовать на одном континенте народы, разные по уровню культуры и по физическому строению, охотники и строители, пигмеи и акселераты. Археологи будущего, сняв несколько слоев почвы в разных местах материков, жизнь на которых началась после потопа, в кавычках, сделают вывод о том, что цивилизации и наука развились только в их эпоху, а все, что тысячи и тысячи лет предшествовало этому, в том числе и наш век компьютерных технологий, был временем долгого положивотного существования, а мифы и легенды о династиях божественных царей, потопов, изгнаний из рая – всего лишь красивые сказки полуголодных и полуграмотных народов, придуманные для самоутешения. Таково устройство цивилизации, что, развиваясь, саму себя она делает беспомощной перед ударами судьбы. Что же нам рассказывать о жизни погибших цивилизаций Атлантиды древней легенды? Интересно было бы знать хотя бы намеки в древних мифах о том далеком времени. Научные термины, которые для людей прошлого были конкретными техническими и теоретическими понятиями, для нас теперь только экзотическая бракодабра. Но всё-таки, применяя аналогии из нашей современной жизни, мы можем кое-что понимать или хотя бы оценивать в меру их технического совершенства, как и у нашей цивилизации война была любимым занятием у атлантов. Многие мифы описывают их разнообразное оружие иногда в подробностях, которые придают ему убедительный реализм. В легендах кельтов герои, сражающиеся друг с другом, используют, например, некое искусство грома. Сила, которой обладали его разновидности, измерялась в единицах 100-500-1000, что соответствовало количеству людей, которые оно могло уничтожить. Другое такое же разрушительное оружие глаз Баллора было настолько сложным в управлении, что для его обслуживания требовалось 4 человека-оператора. А вот свидетельство очевидца войны, происходившей в незапамятные времена, Из древнего эпоса Индии Махабхараты в кавычках. Мы заметили в небе то, что показалось сначала большим багровым облаком, которое напоминало яростный язык пламени. Из этой массы вылетело много сверкающих снарядов с сырёвым подобным одновременному грохоту тысяч барабанов. Оттуда обрушилось много оружия, окралённого золотом, и сотни громовых стрел, которые взрывались с гроходом, а также много сотен пламенных колёс. Громким было ржание падающих коней, поражённых этим оружием, и рёв огромных слонов, поваленных взрывами.